Глава 11. Каждый четверг Джессика утром отправлялась за покупками. Узнав об этом, Энгус решил поехать с ней. И Ники, у которого не было занятий в школе, попросил, чтобы его тоже взяли вместе с дедушкой. «А разве тебе не надо упражняться на рояле?» — спросила Джессика. — Да, мам, но я ведь могу поиграть и позже. Мне еще будет время. Джессика, зная, что Ники очень добросовестный мальчик, он просиживал иногда за роялем по 6 часов в день, не стала возражать. Они втроем выехали из дома на Вольво-Универсале Джессики незадолго до одиннадцати часов, то есть через час с четвертью после отъезда Кроуфорда. Утро было чудесное, деревья стояли в золотом убранстве осени, и на водах залива блестело солнце. Флоренс, служанка, приходившая на день к Слоунам, видела из окна, как троица отъехала. Видела она и то, как из боковой улочки выехала машина и последовала за Вольво. В тот момент она не придала этому значения. Джессика по обыкновению остановилась у супермаркета на Четсорс-авеню. Она поставила свою Вольво на стоянку и вместе с Энгусом и Никки вошла в магазин. Колумбийцы Хулио и Карлос, следовавшие на почтительном расстоянии за универсалом на своем «Шевроле», наблюдали за ними. Карлос, уже сообщивший об отъезде Джессики из дома по радиотелефону, передал теперь, что три пакета находятся в контейнере номер один. На этот раз за рулем сидел Хулио, и он не стал сворачивать на площадку для стоянки машин, а вел наблюдение с улицы. Карлос же, следуя указаниям Мигеля, пошел в супермаркет. В противоположность предшествовавшим дням, когда он был одет весьма небрежно, сегодня на нем был аккуратный темный костюм и галстук. Увидев, что Карлос на месте, Хулио погнал «Шевроле» на случай, если их приметили, в Хакинсак. Первые два телефонных сообщения Мигель принял в пикапе Ниссан, стоявшем неподалеку от Ларчманского вокзала. Здесь пикап был окружен машинами, которые оставляли те, кто ездил в Нью-Йорк на службу и никому не мог броситься в глаза. С Мигелем находились Луис, Рафаэль и Боудельо. Правда, ни одного из четверых не было видно, так как боковые и задние стекла машины... были прикрыты тонкими, затемнёнными пластмассовыми шторками. За рулем пикапа сидел Луис, славившийся своей шоферской лихостью. Когда стало известно, что из дома Слоуна выехали трое, Рафаэль воскликнул. «Ай, значит, эль с ними! Он может нам помешать!» «Тогда уберём старого пердуна», — сказал Луис. И дотронулся до бугра под своей замшевой курткой — «Одной пули хватит. Следуй приказам, которые тебе дают!» — рявкнул на него Мигель. «Ничего не делать без моего разрешения!» Он же заметил, что Рафаэль и Луис все время агрессивно настроены и, подобно тлеющему под пеплом огню, готовы в любой момент взорваться — Рафаэль, отличавшийся могучим телосложением, был некоторое время профессиональным боксером, и с той поры у него остались заметные шрамы. А Луис же прошел службу в колумбийской армии. Это была суровая, жестокая школа. Злобность, свойственная этой паре, еще пригодится, но пока ее следовало всячески укрощать. Мигель же думал о том, что появление третьего человека... Может многое осложнить, их давно задуманный план предусматривал только жену Слоуна и мальчишку. Именно они, они не Кроуфорд Слоун, были предметом интереса Сендера Луминосу и Медельинского картеля. Этих двоих следовало схватить и держать в качестве заложников, а что за них просить, пока еще не решили. Но теперь возник вопрос, как быть со стариком. Убить его, как предлагал Луис, было бы легко, но тогда могут возникнуть другие проблемы. Мигель решил, что не станет об этом думать до критического момента, который был уже не за горами. В одном им повезло. Баба и мальчишка были вместе — За время тщательного наблюдения они выяснили, что жена Слоуна всегда ездит за покупками в четверг утром. Мигель знал также, что у мальчишки сегодня нет занятий в школе. Карлос позвонил по телефону в школу на Четсорс-авеню, куда ходил Николас, и, представившись родственником, получил нужную информацию. Мигель и его команда не знали только, как взять одновременно жену Слоуна и мальчишку. А теперь, сами того не ведая, они решили эту проблему за Мигеля. Когда Карлос позвонил второй раз и сообщил, что все трое слоунов зашли в супермаркет, Мигель кивнул Луису. — Окей, поехали. Луис включил мотор. Следующая остановка — парковка у магазина через полдюжины кварталов. Во время пути Мигель повернулся и посмотрел на Бауделью, продолжавшего внушать ему беспокойство. Баудельо не было еще и шестидесяти, но выглядел он на двадцать лет старше. Тощий, с квадратной челюстью, нездоровым цветом лица и обвислыми седыми усами, которые он почти никогда не стриг, Бауделью напоминал ходячее привидение — Он был в свое время врачом-анестезиологом, практиковавшим в Бостоне, и пил. Пил он по-прежнему, но уже не был врачом, во всяком случае официально. Лет десять назад Бауделью лишили права заниматься медициной после того, как он под пьяную руку дал пациенту перед операцией слишком большую дозу наркоза. С ним такое раньше бывало, и коллеги выгораживали его — но в данном случае пациент умер, и мимо этого пройти было уже нельзя. Будучи чего в Штатах, у него не было, к тому же не было ни родных, ни детей. Даже жена ушла от него. Раньше он несколько раз бывал в Колумбии, и за неимением лучшего решил поселиться там. Через некоторое время он обнаружил, что может использовать свои изрядные медицинские способности для всяких темных, порой даже преступных дел, не вызывая подозрений. Капризничать ему не приходилось, и он соглашался на все, что предлагали. Он читал медицинские журналы и благодаря этому был в курсе современных достижений по своей специальности. Потому-то Медельинский картель, на который он и раньше работал, выбрал его для выполнения задания. Все это было заранее сообщено Мигелю, причем его предупредили, что во время задания Бауделью нельзя и близко подпускать к алкоголю. А чтобы бывший врач не забывал о запрете, он должен принимать ежедневно по таблетке антабуса. Человек, выпивший вина после принятия антабуса, тяжело болеет потом, что было хорошо известно Бауделью. Поскольку алкоголики склонны потихоньку выплевывать таблетку... Мигеля предупредили, чтобы он следил за этим. Баудельо должен проглатывать антабус. Мигель соблюдал инструкции, но удовольствия ему это не доставляло. Времени на выполнение задания у него было сравнительно мало, а дел — множество, и он вполне мог бы обойтись без того, чтобы быть еще и нянькой. Учитывая склонность Бауделью к выпивке, Мигель решил не доверять ему оружие. Таким образом... Бауделью был единственным невооруженным участником операции. Сейчас, посмотрев из под тишка на Бауделью, Мигель спросил: "Ты готов? Ты понял, как надо действовать?" Бывший врач кивнул. Профессиональная гордость на время вернулась к нему, и глядя Мигелю прямо в глаза, он сказал: "Я знаю в точности, как надо делать. Когда наступит срок..." Можешь на меня положиться и заниматься тем, чем тебе следует. Это лишь отчасти успокоило Мигеля. Но перед ними был супермаркет, и Мигель отвернулся от бывшего врача. Карлос видел, как подъехал пикап. На парковке было немного машин, и удалось встать рядом с универсалом Джессики. Проследив за этим, Карлос вошел в магазин. Тем временем Джессика, указав на свою уже наполненную тележку, сказала Энгусу. — Если вам еще чего-то хочется, берите и кладите. — Дед любит икру, — заявил Ники. Мне бы следовало об этом вспомнить, — сказала Джессика. — Давайте возьмем. Они прошли в гастрономический отдел и обнаружили там большой выбор икры. Энгус, посмотрев на цены, сказал. — «Ты чего же дорого! просто ужас. — А вы имеете представление о том, сколько зарабатывает ваш сын? — тихо спросила Джессика. Старик улыбнулся и также тихо произнес. — Я где-то читал, что около трех миллионов долларов в год. — Приблизительно. Джессика рассмеялась. И всегда было хорошо с Энгусом. — Так швырнем немножко на ветер. и она указала на банку белужей икры, стоившую 199,95 доллара. «Полакомимся сегодня перед ужином, в виде закуски к коктейлям». В этот момент Джессика заметила худощавого, хорошо одетого молодого человека, который подошел к стоявшей неподалеку покупательнице. Но я о чем-то спросил. Женщина отрицательно покачала головой. Молодой человек подошел к другой покупательнице. Снова спросила и снова получил отрицательный ответ. Заинтригованная Джессика не спускала глаз с молодого человека, а он направился к ней. — Извините, мэм, — сказал Карлос, — я ищу одного человека. Все это время он не упускал из виду Джессику, но намеренно не подходил к ней и старался так встать, чтобы она видела, как он разговаривает с другими людьми. Джессика заметила его испанский акцент, но в Нью-Йорке это не редкость. Ей показалось также, что у говорившего был уж очень холодный, жесткий взгляд, но, в конце концов, какое ей до него дело? Да, сказала она, некую миссис Кроуфорд Слоун. Джессика вздрогнула. Я, миссис Слоун. Ох, мам, у меня для вас скверная новость. Лицо у Карлоса было серьезное, он хорошо играл свою роль. Ваш муж попал в аварию, он тяжело ранен. Скорая помощь отвезла его в докторскую клинику. Меня послали за вами, чтобы туда отвезти. Горничная у вас дома сказала мне, что вы поехали сюда. Джессика охнула и помертвела. Рука ее инстинктивно схватилась за горло. Подошедший Ники, услышав последние фразы, стоял как громом пораженный. Энгу, с которого тоже потрясла эта весть, первым пришел в себя. «Джесси, оставь все это!» — сказал он, указывая на покупки. «Поехали!» «Что-то случилось с папой, да?» — спросил Ники. «К сожалению, да. Серьёзной миной ответил Карлос. «Да, дорогой», — сказала Джессика, обнимая Ники. Сейчас мы поедем к нему. — Прошу вас, следуйте за мной, миссис Слоун, — сказал Карлос. Джессика и Ники, все еще ошарашенные страшной вестью, быстро направились вместе с молодым человеком в коричневом костюме к главному выходу из магазина. Энгус шел следом. Что-то смутило его, он не мог уловить, что именно. Выйдя на автостоянку, Карлос пошел вперед к пикапу Ниссан, стоявшему рядом с Вольво. Обе дверцы его со стороны Вольво были открыты. Карлос увидел, что за рулем Ниссана сидит Луис, и мотор работает. Человеком, смутно просматривавшимся в глубине, очевидно, был Боудельо. Рафаэля и Мигеля, видно, не было. Остановившись возле Ниссана, Карлос сказал, — Мы поедем на этой машине, мэм. это будет... Нет, нет, — воскликнула волнуясь Джессика и стала шарить в сумке в поисках ключа от машины. — Я поеду в своей машине, я знаю, где находится докторская клиника. Карлос встал между Вольвой и Джессикой. Схватив ее за локоть, он сказал. — Мы предпочитаем, мэм. Джессика попыталась высвободить руку, но Карлос лишь крепче сжал ее и подтолкнул к пикапу. «Прекратите! Что происходит?» — возмутилась Джессика. Впервые мысль ее вышла за пределы страшной вести. А Энгус, находившийся немного сзади, вдруг понял, что его смутило. Этот странный молодой человек сказал в магазине, «Он тяжело ранен, скорая помощь отвезла его в докторскую клинику. Но в эту больницу не принимают пострадавших от аварий». Энгус случайно узнал об этом, когда несколько месяцев назад посещал в этой больнице своего старого товарища, бывшего летчика. Докторская больница, большая и широко известная клиника находилась рядом с резиденцией мэра по пути Кроуфорда на работу. Но людей, попавших в аварию, везут в Нью-Йоркскую больницу, что в нескольких кварталах южнее. Это знают все шоферы скорой помощи. Значит, этот парень врет, и его появление в магазине подстроено. Да и то, что происходило сейчас, выглядело странно. Из-за пикапа вышли двое, их вид совсем не понравился Энгусу. Один из них, здоровенный Детина, вместе с тем, который подошел к ним в магазине, стал заталкивать Джессику в фургон. Николас стоял чуть позади. Энгус крикнул. «Джессика, не садись туда! Ники, беги! Позови!» Он так и не докончил фразы. А рукоятка пистолета силой опустилась ему на голову. Энгус почувствовал резкую боль, все вокруг завертелось, и он без сознания рухнул на землю. А Луис, мгновенно выскочивший из машины, ударивший его, тем временем сгреб в охапку Никки. «Помогите!» Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! закричала Джессика. Рафаэль, помогавший Карлосу справиться с Джессикой, закрыл ей рот своей лапищей, а другой рукой втолкнул в пикап, затем прыгнул туда сам и скрутил ее. Она кричала и отбивалась. Глаза у Джессики были дикие. Рафаэль рявкнул на Буделю: «Аборота!» Бывший врач достал из своей медицинской сумки марлевый тампон, только что пропитанный этилхлоридом. Он приложил марлю к носу и карту рту Джессики и подержал. Глаза ее тотчас закрылись, тело обмякло, и она потеряла сознание. Баудели удовлетворенно вздохнул, хоть и знал, что этилхлорид будет действовать всего пять минут. Теперь Николаса, как он не упирался, втащили в пикап — Карлос держал его, ибо поуделью сделал ему укол. Затем, взяв ножницы, он разрезал рукав в платье Джессики и ввел ей в предплечье шприц. Это был медозолам, сильнодействующее снотворное, благодаря которому Джессика будет находиться без сознания по крайней мере час. Такой же укол он сделал мальчику. Тем временем Мигель подтащил к пикапу лежавшего без сознания Энгуса — Рафаэль спрыгнул на землю и выдернул из-за пояса пистолет-автомат. — Да я его прикончу, — сказал он Мигелю, сбросив предохранитель. — Нет, не здесь! Вся операция по захвату женщины и мальчишки прошла поразительно быстро. Она заняла не больше минуты. К изумлению Мигеля никто, казалось, не видел, что произошло. Во-первых, их прикрывали две машины, кроме того, по счастью... Никто не проходил мимо. Мигель, Карлос, Рафаэль и Луис — все были вооружены. К тому же в пикапе был автомат на случай, если придется с боем отрываться со стоянки. Сейчас было ясно, что пробиваться не придется и что они сумеют серьезно опередить любого преследователя. Но если оставить тут старика, а из раны на голове у него обильно текла кровь, Сразу забьют тревогу. Мигель принял решение и приказал: Помоги ко мне погрузить его. Несколько секунд и дело было сделано. Затем Мигель сам залез в пикап и, уже закрывая боковую дверь, увидел, что ошибся. Без свидетелей не обошлось. В метрах в двадцати от них между двух машин стояла, опершись на палку, Седая, пожилая женщина и смотрела на них. Вид у нее был растерянный и озадаченный. Когда Луис стал выруливать машину, женщину заметил и Рафаэль. Он быстро выхватил беретту и прицелился через заднее окно. «Нет — Нет! — рявкнул на него Мигель. — Плевать на старуху. Лучше все-таки удрать, пока не поднялась тревога. Оттолкнув в сторону Рафаэля, Мигель весело крикнул. «Не пугайтесь! Это мы снимаем кино!» Он заметил, как с облегчением заулыбалась женщина. Они выехали с парковки, а вскоре и из Ларчмонта. Луис умело вел машину, и через пять минут они уже были на шоссе 95, пересекающем Новую Англию, и мчались на юг.